Глава вторая. Гавр. Мысли путались. Я не мог сообразить, что происходит. Все тело болело. Попытался открыть глаза. Вроде получилось. Сквозь мутную пелену увидел свет и наклонившегося врача в голубой шапочке и белой повязке до самых глаз. По интонации понял, что он мне что-то ободряющее сказал, но смысл слов пролетел мимо. Странно. Кажется, с моими руками и ногами что-то начали делать. Мысли текли удивительно медленно». Никак не получалось сообразить, как я очутился в больнице и, главное, почему. Осознание того, что меня зачем-то привязали, напомнило мне о телепередаче, где рассказывали о докторах, охотящихся за органами. Я дернулся, точнее, попытался, но и этого движения хватило. Дикая боль со скоростью света пронеслась от ног до головы и обратно. Темнота. На мгновение полностью вернулся слух, но радости это мне не прибавило. «Готовьте дефибриллятор». Снова открыл глаза, увидел синий потолок. Потолок раскачивался. Или это меня штормит? Башка просто раскалывается, мешая сосредоточиться. Аккуратно повернул голову влево и заметил мирно спящую в кресле бабулю. «Кто такая?» Наряд на старушке, словно из исторического кинофильма. «Бред!» В голове всплыли воспоминания о ДТП и о больнице. Даже доброго доктора вспомнил. «Хм!» «Тогда кто спит в кресле? Медсестра? Это что за клиника?» «Да нет, опять бред какой-то!» Я осмотрелся внимательнее. Окружающая обстановка привела меня в еще большее замешательство. Камин с подрезкивающими от жара поленьями, какие-то гобелены с рыцарями, пускающими кровь всяким монстрам и друг другу, и не следа медицинской техники. «Может, я в психушке?» «Боже упаси, лучше от таком не думать!» Осторожно повернул голову к окну. Высокое и узкое, стекла маленькие, квадратные и мутные. Сквозь них пробивается дневной свет. Где-то там на улице щебетали птицы и слышались голоса орущих людей. От этих криков проснулась старушенция и увидела меня. «Здрасте», — сказал я. Бабуля достаточно шустро для своего возраста подскочила и что-то ласково залопотала, причем не по-русски. Слова показались знакомыми, но понять, на каком языке она говорит, не мог. «Блин, я что, не в России? Кажется, у меня уже возникали подозрения, что доктора собираются изъять мои органы. Или нет? А как же авария?» «Точно. Оформили документы о смерти, а сами почку вырезали и вывезли меня в Турцию или Албанию как донора для дальнейших трансплантаций. Надо срочно делать ноги, пока что-нибудь точно не отрезали». Попытка встать не увенчалась успехом, накатила слабость, непослушное тело откинулось обратно на подушку. «Напичкали лекарствами, уроды!» — промелькнула паническая мысль. «Вам это даром не пройдет с толикой презрения в голосе, и как можно злее произнес громко и отключился». Следующее пробуждение оказалось нормальным, если так можно выразиться, в моем положении. Просто проснулся от посторонних звуков рядом. Не открывая глаза, прислушался. Разговаривали двое на том же смутно знакомом языке. Осторожно приоткрыл веки и увидел сидящий кресле у камина мужчин. «Один седой, как лунь!» Худющий дедок лет 70. Первое, что бросается в глаза, большой отвислый нос. Картошкой густые борода и усы, под которыми губ не видно. Одет в просторную белую рубаху, без воротника, с широкими рукавами и вышивкой на манжетах и по подолу. Смутно помню, что мой прадед по деревне в подобной ходил. И у этого старика почти такая же. А вот синего цвета штаны подкачали. Не штаны, а кальсоны какие-то. Ни за что в таких ходить на людях не стану. Хотя старикам, наверное, все равно уже, в чем щеголять. Нигде не трет, не давит тепло, не рваное, и ладно. Штаны заправлены высокие кожные сапоги на шнуровке сбоку. Такие сейчас модно носить. О, а это что? Только сейчас рассмотрел на поясе детка ножный, с нехилым таким ножом. Забавно дедуля, однако. Второй мужчина гораздо моложе собеседника, еще более потешней. На голове шляпа с квадратными полями. Полностью лица с кровати мне не видно, но мужик без бороды и усов точно. Нос с большой горбинкой и все. Пока не повернется, рассмотреть лицо не удастся. Что еще про него сказать? На пальцах блестят золотые перстни. Носит длинный то ли халат, то ли плащ такой, не понять. На поясе тоже висит нож, только по сравнению с тесаком деда так себе ножичек. Разве что под ногтями грязь ковырять. «Вообще, мужики, что-то не очень похоже на турок или албанцев». Обычный, по большому счету, взяноми. С другой стороны, мафия имеет интернациональное лицо, так что все может быть. Как же отсюда выбраться или телефон найти? Мужик в шляпе повернулся и посмотрел прямо в него глаза. Недобрый взор такой липкий. У меня возникло настойчивое желание обладателю взгляда по морде дать. Мужик поднялся на ноги и быстро залопотал, обращаясь к старику. Сто процентов жалуется, что я уже проснулся. А вот реакция дедка несказанно удивила. Я думал, он сейчас позовет кого-нибудь с шприцом и вколит мне снотворный или гадость какую. Хотя нет, если нужны органы, то гадость колоть не должны. Клиент обязан остаться доволен новой почкой. Вместо этого дед заулыбался, подошел и присел на крайши кровати. И радости его не было предела. Он потрепал меня за щеку, в уголках его глаз стояли слезы. Чем дальше, тем страньше. «Вот черт! Так вот почему он радовался. Меня выкрали для трансплантации органов именно этому старику. Лишний пару лет за мой счет пожить захотел». Подкупленные доктора провели все необходимые тесты в больнице, определили совместимость, и теперь я тут что делать?» Наверное, на моем лице проявились признаки паники, мужики заволновались. Дедок грозно рявкнул, и шляпник усиленно начал водить надо мной руками и шепотом молиться. Сразу почувствовался холод внутри, затем жар и слабость. Голова потяжелела, захотелось спать. Что за хрень тут творится? Темнота. Десятник Фиш. Капитан Ласка приказал десятнику поторопить Зурима с ремонтом голема, и Фиш направился в мастерскую. Механику в этот раз несказанно повезло, отделался только десяти ударами плетью, мог и головы лишиться. Владетель, поистине справедлив, так как молодому Ласкану явно стало лучше после повторного удара головой о землю, то господин барон, виновного после приговора к телесным наказаниям и исполнению оного, одарил десятью коронами. Примечание. Корона – золотая монета империи, используется в том числе и в приграничных с империях землях. Хорошая сумма. Считай больше годового жалования десятника. Можно купить на эти деньги два полных комплекта латника или верховую лошадь. Примечание. За основу взята стоимость товаров в Европе XIV века. Некоторые пустоголовые солдаты даже завидовали нежданному богатству Зуриба. Что такое 10 плетей? Пару дней отлежался и все, а вот десять золотых — это ого-го. Однако Фиш быстро раздал тумаки языкастым и прекратил разговорчики подчиненных. Не хватало, чтобы о сплетнях прознала высокое начальство. Капитан — строгий офицер и дворянин. Такой обязательно проучит весь десяток за неподобающие высказывания. Тут пахнет не десятью ударами, а кое-чем похуже. Фиш открыл дверь в серую башню и вошел. От резкого перехода со света в полутьму мастерской десятник остановился, привыкая к скудному освещению. Внутри обнаружился полный бардак, и Фиш поостерегся и дальше, боясь споткнуться сослепо. В подсобном помещении слышался металлический грохот переворачиваемых деталей. — Зурим! Опять у тебя бедлам в хозяйстве! — Сейчас выйду, дядька Фиш, — послышался приглушенный голос механика. — Какой я тебе, дядька! Сказано тебе, не слух! Надо обращаться Десятник Фиш или Господин Десятник! Который раз поправил он Зурима больше для порядка, чем по настоянию. Фиш многое прощал парню. Что поделаешь, нравился бездетному воину этот недотепа. Наконец появился Зурим с двумя тяжелыми ржавыми конечностями от какой-то старой модели голема. — Чего хотел, дядька Фиш? — поинтересовался Фу Ты говоришь ему, говоришь! — Чего говорите? — не понял Зурим. По горящему взору десятник понял, что сейчас не время получать молодого механика, и сменил тему. — Забудь, как твоя спина? — А что с ней станется? Поболит и перестанет. Знахарка каждый день мажет спину какой-то гадостью. У меня теперь есть чем ей заплатить. Зурим довольно ухмыльнулся. Фиш не разделял радости механика, как и небольшой зависти солдат. Уж лучше остаться без золотых, чем сидеть в подвале в ожидании возможной смерти, а потом быть битым, но каждому своем. — Ну, раз ты в порядке, то скажи мне, чем сейчас занят? Капитан интересуется, когда голема починишь, и давай безбрехни мне, — сразу предупредил Десятник. Услышав про капитана, Зурим был и сник, но тут же в его глазах снова загорелся огонек. — Я говорил, что голема починить будет трудно. — Ты сказал, что запасных частей нет, — поправил юношу десятник, но тот продолжал говорить, словно не слышал, и Фиш мысленно махнул рукой. В хламе нашлись руки от голема, модели охотника. Конечно, локтевые сочленения несовместимы с громовержцем, однако есть возможность подогнать плечевые шарниры и заменить руки целиком. Получится полноценный штурмовой голем. Правда, вооружение охотника отличается от оружия громоверца, но я что-нибудь придумаю. Идея была неоригинальна. За годы службы Фиш видел и не такие совмещения деталей от различных моделей. Но без магов, которые могли записать в кристалл управление дополнительные навыки, голем не сможет эффективно сражаться незнакомым встроенным оружием. Но лучше так, чем никак. — Ты говорил, что кристалл силы почти пустой, — напомнил Десятник. — Не моя проблема, — сказал Зурим и развел руками. — Это к магам. Мне приказали починить. Я чиню. — Хорошо, скажу капитану, что через три дня Голя будет готов. Э, — погоди, погоди, дядька Фиш, — забеспокоился механик. — Не так скоро. Мне еще... мне еще от ржавчины надо избавить металл и подогнать, и вообще... — Ладно, — десятник ухмыльнулся, — скажу пять. Механик облегченно выдохнул. — Но при одном условии. — Каком? — ожидая подвоха спросил Зурим. — День тебе отвожу на уборку мастерской и сортировку хлама поддел десятник парня. Глядишь, еще чего полезного найдешь, а то развел тут беспорядок. Смотри, соизволит тебе зайти с проверкой, господин барон. Поглядит, во что ты превратил доверенное тебе имущество, и плакали то и денежки. Убедившись, что Зурим осознал важность соблюдения порядка и возможные последствия. Если будет не так, десятник развернулся и вышел на свежий воздух. Яркий солнечный свет ударил в глаза, заставляя щуриться. Фиш, пока дверь не захлопнулась, крикнул. — И зажги еще лампы! Сидишь в темноте, будто в каземате! — Хорошо, дядька Фиш! — глухо донеслось через уже закрытую дверь. Гавр Гуляя, я рассматривал замковые укрепления. То, что это не крепость, стало понятно сразу. Я, конечно, не специалист, но на пару любопытных сайтов о Средневековье в сети натыкался — Из прочтенного твердо уяснил, замок меньше крепости по территории и, по сути, является единым жилищно-оборонительным комплексом, объединенным галереями, переходами, мостами и защитными рубежами с отдельно стоящим внутри Дон Джоном, в то время как крепость не только укрепление, но и поселение с домами, складами и храмами внутри внешних укреплений. За мной постоянно бродил кто-нибудь из воинов и внимательно следил, чтобы я не поднялся на стены. Стоило ступить на лестницу, как меня вежливо отдергивал сопровождающий и просил вернуться во двор. Сначала думал бояться, что могу сбежать, но вскоре понял, что это не так. Все просто опасаются повторного падения. Такое уже случалось, судя по перебинтованной голове». Она еще болела, но уже не кружилась, что не могло не радовать. В общем, пришлось временно оставить попытки забраться на стену и довольствоваться малым. Правда, это мало и относительно, ведь в передвижении внутри замка меня никто не ограничивал, и даже вооруженную разрешили заглянуть. Вспомнился момент, когда впервые увидел собственное отражение в зеркале. Оно заставило невольно содрогнуться. Бледный, осунувшийся, совсем молодой, и самое главное, не я. Долго не мог прийти в себя после увиденного, но постепенно успокоился и постарался осмыслить новую действительность и найти ответы на ворох возникших вопросов. Исходя из отношения ко мне людей, парень, чье тело я занял, не последний человек в замке окружающий не в курсе произошедших изменений. Почему решил, что я важная персона? Да очень просто. При встрече все кланялись. Поначалу кланялся тоже на всякий случай, но понимания не нашел. На меня смотрели как на сумасшедшего с изрядной долей сочувствия во взгляде. Пришлось отказаться от проявления аналогичной вежливости в ответ. «Следующее. Решил молчать и не задавать вопросов. Местный язык пока не освоил, значит, настораживать людей не следует. Опасно для здоровья. Бабулю, которая слышала русскую речь, в расчет можно не брать. Кажется, она не поняла, что произошло, и приравняла непонятные слова к бессвязному бреду пришедшего в себя больного. Пускай лучше считает, что у меня потеря памяти. Все же интересно, где я и как тут очутился». «Однозначно, я не в Албании, не в Турции. Там и там наверняка есть глухие места, но не затерянные огромные замки. К тому же без водопровода, канализации, электричества. И ладно, нет воды, но отсутствие света...» После внимательного наблюдения за жильцами пришлось отбросить мысли о секте, отказавшейся от благ цивилизации, о странном туристическом центре для любителей ролевых игр и тому подобных версий. «Здесь из туристов только я один...» И единственный среди мужчин, у кого на поясе не висели ножны с мечом или, на худой конец, с ножом. К тому же ни одна из версий не объясняла, почему нахожусь в чужом теле и что стало с моим. А какие у всех. У одного шрам через все лицо, у другого кожа в огромных оспинах, где он вообще умудрился оспой переболеть. У третьего передних зубов нет и вообще хорошие зубы здесь лишь у молодых, где донтист. Почему вместо доктора приходит мужик в шляпе и лечит руками? То, что это именно лечение, не подлежит сомнению. После каждого его посещения чувствую себя лучше и лучше. Где все, к чему привык? Вопросы, вопросы, ответов нет. Короче, придется оставить временно на все как есть. Без знания языка узнать что-либо не представляется возможным. Буду слушать, запоминать и учиться. Положительный момент прослеживается, пока мест один. «Я жив».